И Элизабет пришла, чтобы присоединиться к нам. Вместе с ней мы наблюдали, как начинался рассвет. Это было около четырех часов, и небо стало кроваво-красным. Я сказала ей, Париж должно быть. Уже видел нечто подобное во время Вархламейской ночи. Она взяла мою руку и спела с нее. Мы будем держаться вместе. Я ответила, Если мое время придет, и ты переживешь меня, — она кивнула, — дети, да, разумеется, они будут для меня как родные. Тишина, наступившая, когда колокольный звон прекратился, казалась даже более тревожной, чем этот звон. Маркиз де Манде, командир национальной гвардии, который много раз спасал нас от смерти, Получил вызов в ратушу. Мы наблюдали, как он направился туда с дурными предчувствиями. Вскоре после этого в прибыл посыльный, чтобы сообщить нам, что он был верски убит по пути в ратушу, а тело его было брошено в сено. Тогда я поняла, что катастроф совсем рядом. В приехал генеральный прокурор Парижа. Он спросил короля. Луи поднялся с постели. Его костюм съехал на бок. Парень взялся плоским. Глаза были ословелами со сна. Предместия на марше. Они идут ко дворцу. Они намереваются учинить ресню, сказал генеральный прокурор. А король заявил о своем доверии к национальной гвардии. «О, Боже!» — подумала я. «Его сентиментальность приведет к тому, что все мы будем убиты». Гвардия была во дворце повсюду. Однако на некоторых лицах я замечала угрюмое выражение. Я вспомнила, как они насмехались над Луи, когда он предпринял попытку устроить им смотр. Я вспомнила человека, который вышел из шеренги и передразнил его сзади. И весь Париж на марше, предостерегал нас генеральный прокурор. Единственное безопасное место для ваших величеств — Национальной Ассамблея. Мы должны отвезти вас туда. Нельзя терять ни минуты. Никакие действия не помогут нам в стольким людям. Вы же видите, что сопротивление невозможно. Когда идемте, созовите всех наших людей», — сказал король. «Только вы и ваша семья, Сир. Но мы не можем покинуть всех этих отважных людей, которые были здесь с нами. Неужели мы должны оставить их во власти разъяренной толпы?» протестовала я. «Мадам, если вы станете чинить нам препятствия, то будете ответственны за смерть короля» и своих детей. Что мне оставалось делать? Я подумала о моих дорогих мадам Кампан, принцессе Даламбаль, мадам де Турзель, обо всех тех, кто был почти так же дорог мне, как моя собственная семья. Но я поняла, что ничего не могу сделать. Кроме того, рядом со мной был дофин. И мы покинули дворец. Некоторые люди смотрели на нас через ограду. Другие вошли в сад. Однако не делали попыток остановить нас. Земля была густо усыпана листьями. Хотя был еще только август. Дофин почти радостно разбрасывал их ногами. Бедный дитя. Он так привык к тревогам, подобным этой, что считал их частью своей жизни. Пока мы были вместе, он относился к ним равнодушно. Для него это было лишь поводом для радости. Издалека были слышны выстрелы и пронзительные крики. Толпа была совсем близко. Я слышала хриплые голоса. Вперед, сыны отчистны милые. Король спокойно произнес. В этом году листья опали рано. Когда мы приближались к зданию ассамблеи, Какой-то высокий мужчина подхватил дофина на руки. Я вскрикнула в ужасе, но он доброжелательно взглянул на меня и сказал...